Глава тридцать девятая. Старые и новые знакомцы. Заворожённая этими тремя головами, словно взором Василиска, я не могла сдвинуться с места. Они точно притягивали меня. Кроны деревьев укрывали меня своей тенью, ночь шёпотом обещала не давать меня в обиду, пламя факела в руке служителя выбросило длинный язык, указав мне укромное место, и тотчас уплыла прочь. Но пора коротко рассказать читателю о том, какие мне в последние смутные недели удалось вывести заключение об отъездимся Эммануэля. Повесть будет недолгая, да она и не нова. «Маммона и корысть» — ее Альфа и Омега. Мадам Уолл Ревенс, страшная, как индийский идол, пользовалась, кажется, подобающим идолу жреческим поклонением своих приспешников. И неспроста. Некогда она была богата, очень богата. Ныне она не располагала средствами, но могла в один прекрасный день снова разбогатеть. В Бастере, в Гваделупе, лежали обширные земли, которые она 60 лет тому назад получила в приданное. После того, как муж её разорился, На них наложили арест. Теперь арест сняли, если бы за дело взялся с умом честный управляющий, они еще могли принести солидный доход. Отец Силас вдохновился этими видами в интересах религии и церкви, которой мадам Уолл Ревенс была преданной дочерью. Мадам Бек, дальняя родственница Горбунии, зная, что у той нет прямых наследников, здраво взвесила все возможности и с предусмотрительностью любящей матери, корысти ради, заискивала пред нелюбезной с ней старухой. Мадам Бека священник, стало быть, равно, искренне и живо интересовались участью вестиндских богатств. Но доходные земли далеко, и климат там опасный, а потому на роль умного управляющего подходил лишь человек преданный. Такого-то человека и держало, Двадцать лет на посылках мадам Оул Ревенс. Сперва загубила его жизнь, а потом сосала из него соки. Такого-то человека выучил и наставил на путь истинный отец Силас, опутав узами привычки, благодарности и убеждений. Этого человека знала и умела использовать мадам Бек. «Мой ученик, — решил отец Силас, — будя он останется в Европе, может стать отступником, ибо связался с еретичкой». У мадам Бэк были свои причины желать, чтобы его услали подальше, которые она предпочла не высказывать. То, что не давалось ей в руки, она не хотела уступать никому. А мадам Уолл-Ревенс попросту желала вернуть свои земли и свои деньги и знала, что Поль, если захочет, сможет, как никто, сослужить ей эту службу. Так трое себелюбцев взяли в оборот одного самоотверженного. Они уговаривали. Они заклинали, они увещевали его, они покорно вручали ему свою судьбу, они просили, чтобы он посвятил им всего-навсего три каких-то года, а потом пусть живёт в своё удовольствие. А уж одна особа из троих, быть может, втайне желала ему живым не вернуться. А кто бы ни спрашивал его содействия, кто бы ни вверялся его заботам, мсье Поль попросту не мог отринуть ничьего ходатайства — ничьей доверенности не мог обмануть. Страдал ли он от необходимости покинуть Европу, каковы были собственные его виды и мечты? Никто не знал, не задумывался, не спрашивал. Сама я ничего не понимала. Я могла только предполагать, о чём ведётся речь на исповеди. Я могла воображать, как духовный отец напирает на веру и долг, выставляя их главными доводами. он исчез, не подав мне знака. Я осталась в неизвестности. Опустив голову и уткнувшись лбом в ладони, я сидела среди кустов. Мне было слышно всё, что говорилось по соседству. Я сидела совсем близко. Но долгое время ничего интересного они не говорили. Болтали о нарядах, о музыке, иллюминации, о погоде. То и дело кто-нибудь произносил «Отличная погода, ему повезло». «Антиго», — его судно, — поплывёт прекрасно. Но что это за «Антиго» и куда направляется, и кого везёт, не упоминалось. Эта приятная беседа, кажется, занимала мадам Уолл Ревенс не более, чем меня. Она ёрзала, беспокойно озиралась, вытягивала шею, вертела головой, вглядываясь в толпу, словно кого-то ожидая и досадуя на промедление. «Где же они?» «Почему не идут?» То и дело бормотала она себе под нос. И вот, будто решившись, наконец, добиться ответа на свой вопрос, она громко выговорила одну фразу, и довольно короткую. Но фраза эта заставила меня вздрогнуть. «Дамы и господа, где же Жюстин Мари?» «Жюстин Мари? Как? Где Жюстин Мари? Мёртвая монахиня? Да в могиле, конечно, мадам Ол Рейвенс. Вам ли этого не знать? Вы-то к ней скоро отправитесь, но она к вам уж никогда не вернётся. Так отвечала бы я ей, если бы от меня ждали ответа. Но никто, кажется, не разделял моих мыслей. Никто не удивился, не растерялся, никого не покоробило. На сей удивительный, кощунственный, достойный аендорской волшебницы вопрос Горбуньи ответили преспокойно и буднично. «Юстин Мари, — сказал кто-то, — сейчас будет здесь. Она в киоске. Она вот-вот придёт». После этого вопроса и ответа перешли к новой теме. Но болтовня осталась обычной болтовнёй, лёгкой, рассеянной, небрежной. Все обменивались намёками, замечаниями, столь отрывочными, столь неясными, ибо касались они людей, которых не называли и обстоятельств, о которых не рассказывали, что как не вслушивалась я в разговор, а я теперь вслушалась в него с живым интересом, я поняла только одно, что затевается какой-то план, связанный с призрачной жюстин Мари, живой или мёртвой. Семейная хунта, верно, всерьёз занялась ею. Речь шла о браке, о состоянии, но за кого её прочили, я так и не поняла — Возможно, за Виктора Кинта, возможно, за Жозефа Эммануэля. Оба были холостяки. Потом мне было показалось, будто намеки метят в находившегося тут же молодого белокурового иностранца, которого называли Генрихом Миллером. Посреди всеобщего веселья и шуток мадам уол Ревенс время от времени вдруг подымала ворчливый, недовольный голос. Правда, нетерпение ее несколько Умерял неусыпный надзор упрямой Дезире, который отступала от старухи лишь тогда, когда та замахивалась на неё палкой. «А вот и она!» — вдруг закричал один из собравшихся. «Вот и Жюстин Мари!» Сердце во мне замерло. Я припомнила портрет монахини. Вспомнила печальную любовную повесть. Перед моим внутренним взором прошли смутный образ на чердаке, призрак в аллее, в странная встреча подле беседки. Я предвкушала разгадку, предчувствовала открытие. А когда уж разгуляется наша фантазия, как нам её удержать? Найдётся ли зимнее дерево, столь ногое или столь унылой жвачной жующие ограду, которой мечта наша, скользящее облако или лунный луч не обратят в таинственное видение? С тяжелой душой ожидала я чуда. Да то ли я видела как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, теперь же увижу лицом к лицу. Я вся подалась вперед и осмотрела. Идёт! — крикнул Жозеф Эммануэль. Все расступились, пропуская долгожданную Жюстин Мари. В эту минуту как раз мимо проносили светильник — Пламя его, затмив бледный месяц, отчётливо высветило решительную сцену. Верно стоявшие рядом со мной тоже ощущали нетерпенье, хоть и не в такой степени, как я. Верно, даже самые сдержанные тут затаили дыхание. У меня же всё оборвалось внутри. Всё кончено. Монахиня пришла. Свершилось. Факел горит совсем рядом в руке у служителя. Длинный язык пламени чуть не лижет фигуру пришелецы. Какое у нее лицо? В каком она наряде? Кто она такая? В парке нынче столько масок. Часы бегут, и всеми до того владел дух веселья и тайны, что «объяви я», будто она оказалась вылитой монахиней с чердака, что на ней черная юбка, а на голове белый покров, что она похожа на видение из потустороннего мира. «Объяви я такое», И вы бы мне поверили, не так ли, любезный читатель? Но к чему уловки? Мы не станем к ним прибегать. Будемте же и далее честно придерживаться бесхитростной правды. Слово «бесхитростное» тут, однако, не очень подходит. Моим глазам открылось зрелище не совсем простое. Вот она, юная жительница Вилета, девушка только что из пансиона, Она хороша собой и похожа на множество других здешних девиц. Она пушнотела, откормлена, свежа. У неё круглые щёки, добрые глазки, густые волосы. На ней обдуманный наряд. Она не одна. Её свита состоит из трёх человек. Двое из них стары, и к ним она обращается, Мононкль Матант, дядя и тётя. Она смеётся. Она щебечет. Резвая, веселая, цветущая. Она, что называется, настоящая буржуазная красотка. И довольна, аль Мари. Довольна о призраках и тайне. Не то, чтоб я разгадала эту последнюю. Девушка — это, безусловно, не моя монахиня. Та, кого я видела на чердаке и в саду, была на голову выше ее ростом. Мы насмотрелись на городскую красотку, Мы с любопытством взглянули на почтенных тетушку и дядюшку. Не пора ли бросить взор на третье лицо в ее свите? Не пора ли удостоить его внимания? Займемся же им, мой читатель. Он имеет на то права. Нам с вами встречать его не впервой. Я изо всех сил сжала руки и глубоко заглотнула воздух. Я сдержала крик, так и рвавшийся из моей груди, Я молчала как каменная, но я его узнала. Хоть глаза мои плохо видели после стольких пролитых слёз, я узнала его. Говорили, что он отплывает на Антиге. Мадам Бэк так говорила. Она солгала или сказала в своё время правду, но когда обстоятельства переменились, не удосужилась о том сообщить. Антига ушла, А Поль Эммануэль стоял тут, как тут. Обрадовалась ли я? У меня словно гора с плеч свалилась. Но стоило ли мне радоваться? Не знаю. Какими обстоятельствами вызвана эта оттяжка? Из-за меня ли он отсрочил свой отъезд? А вдруг из-за кого-то другого? Да, но кто же такая, однако, Жустин Мари? Вы уже знакомы с ней, мой читатель, Я видывала её и прежде. Она посещает улицу Фосет, она частый гость на воскресных приёмах у мадам Бек. Она родственница и ей, и у Ол Ревенсом. Окрестили её в честь святой монахини, которая, будь она жива, стала бы ей всего лишь тётушкой. Фамилия её Совёр. Она сирота и наследница большого состояния, а мсье Эммануэль — её опекун. Говорят, он вдобавок её крёстный. Семейная хунта прочит её замуж за своего же. Но за кого? Вопрос насущный. За кого? Как же я теперь обрадовалась, что снадобье, подмешанное в сладкое питьё, возбудило меня и выгнало вон из дому. Всегда, всю жизнь мою я любила правду. Я безбоязненно вхожу к ней в храм, я бесстрашно встречаю её грозный взгляд. О, могучая богиня! Облик твой, неясно различимый под покровами, часто пугает нас неопределённостью. Но приоткрой свои черты, покажи своё лицо, слепящее безжалостной искренностью, и мы задохнёмся в несказанном ужасе, а задохнувшись, припадём к истокам твоей чистоты. Сердца наши содрогнутся, кровь застынет в жилах, но мы сделаемся сильней». Увидеть и узнать худшее — значит победить страх. Компания, умножась в числе, совсем развеселилась. Мужчины принесли из киоска вина и закуски, все уселись на траве под деревьями, провозглашались тосты, смеялись, острили, шутили над мсье Эммануэлем. Больше добродушно, но кое-кто и зло, особенно мадам Бек. Я скоро поняла, что путешествие отложено по собственной его воле, без согласия и даже против желания друзей. Антиго ушла, и он заказал билет на поле и Виргинию, которая отправится только через две недели. Они, труня, пытались выведать у него причину задержки, которую он обозначил весьма туманно, как одно дело, очень для него важное. Но что за дело? Этого не знал никто. Впрочем, одно лицо, кажется, было в него посвящено хотя бы отчасти. Месье Поль обменивался значительными взглядами с Жюстин-Мари. «Малышка мне поможет, правда ведь?» — спросил он. «О, Господи! с какой готовностью она ему ответила!» «Конечно, я с радостью вам помогу!» «Располагайте мною, как вам будет угодно, крёстный». И милый крёстный взял её ручку и поднёс к своим губам. Я заметила, что юному тевтонцу Генриху Миллеру сцена это не очень понравилась. Он даже проворчал несколько жалких слов. Намсье мсье Эммануэль засмеялся ему в лицо и с безжалостным торжеством победителя притянул к себе свою крестницу. Мсье Эммануэль в ту ночь веселился вовсю. Казалось, будущие перемены нисколько не заботили его и не тяготили. Он был душой общества. Пожалуй, он даже тиранически направлял других в развлечениях, как и в трудах. Но ему охотно уступали пальму первенства. Он всех острее шутил, всех смешнее рассказывал забавные случаи, всех выразительнее смеялся. Он лез из кожи вон, чтобы всех развлечь, всем угодить, но, о господи! Я заметила, для кого он особенно старался. Я видела, у чьих ног лежал он на траве, я видела, чьи плечи он заботливо кутал в шаль, защищая от ночного холода, кого он охранял, лелеял, берег, как зеницу ока. Намеки все сыпались, и, наконец, я поняла, что, покуда мсье поль будет вдалеке, Трудясь на благо других, другие, не чуждой благодарности, будут стеречь сокровище, оставляемое им в Европе. Пусть привезет он им из Индии золотые россыпи. В ответ он получит юную невесту с богатым приданным. Что же до святых обетов и постоянства, это позади. Цветущее милое настоящее восторжествовала над прошлым. И монахини ведь, в конце концов, действительно погребена. Да, вот оно, как всё разрешилось. Предчувствие меня не обмануло. Есть предчувствия, какие нас никогда не обманывают. Просто сама я ошиблась была в расчётах. Не поняв предсказаний Оракула, я подумала, что речь в них идёт о проведении, тогда как они касались жизни действительной. Я могла бы и дальше наблюдать это зрелище. Я могла бы помедлить, покуда не сделаю точных выводов. Иная, пожалуй, сочла бы посылки сомнительными, доказательства скудными. Иной скептический ум отнёсся бы с недоверием к намерению человека бедного, бескорыстного и немолодого жениться на своей собственной богатой и юной крестнице. Но прочь сомнения, прочь трусливые уловки. Довольно. Пора покориться всесильному факту, единственному нашему властелину, и склонить голову перед неопровержимой истиной. Я поспешила довериться своим выводам. Я даже судорожно уцепилась за них, как сражённый на поле боя солдат, цепляется за рухнувшее рядом с ним знамя. Я отгоняла сомнения, призывала уверенность, и когда она острыми гвоздями вонзилась мне в сердце, я поднялась, как показалось мне, совершенно обессиленная. Я твердила в ослеплении. «Правда, ты добрая госпожа для верных своих слуг. Покуда меня угнетала ложь, как же я страдала! Даже когда притворство сладко льстило моему воображению, и то я казнилась всечастной пыткой. Тешись мысли, что завоевала его привязанность, я не могла избавиться от ужаса, что вот-вот я -вот её потеряю. Но вот, правда». прогнала притворство и лесть, и надежды. И, наконец-то, я снова свободна. Свободной женщине оставалось только отправиться к себе, потащить домой свою свободу и начать думать о том, как этой свободой распорядиться. Комедию пока не сыграли до конца, можно было бы еще полюбоваться — эти милые сельские радости, на нежности в тени дерев. Воображение мое в тот час работало щедро, напряженно и живо нарисовало картину самой горячей любви там, где иной, быть может, вообще ничего бы не заметил. Больше я смотреть не хотела. Я собрала всю свою решимость и более не собиралась себя переламывать. К тому же сердце мне когтил такой страшный коршун, что я уже не могла оставаться на людях. До той поры, думаю, я не изведала ревности. Я закрывала глаза и затыкала уши, чтобы не наблюдать любви Джона и Полины, но всё равно не могла не признать в ней прелести и гармонии. Нынешнее же зрелище оскорбляло меня. Любовь, рождённая лишь красотою, не по моей части. Я её не понимаю». Всё это просто не касается до меня. Но иная любовь, робко пробудившаяся к жизни после долгой дружбы, закалённая болью, сплавленная с чистой и прочной перевязанностью, отчеканенная постоянством, подчинившаяся уму и его законам и достигшая безупречной полноты, любовь, насмеявшаяся над быстрой и переменчивой страстью, такая любовь мне дорога. Я не могу оставаться безучастным свидетелем ни торжества её, ни того, как её попирают. Я покинула общество под деревьями, весёлую компанию. Было далеко за полночь, концерт окончился, толпа редела. Я вместе с другими направилась к выходу. Оставив озарённый огнями парк и залитый светом верхний город, для того светлый, будто в велете, Настали белые ночи. Я углубилась в тёмную улочку. Она была даже не совсем тёмная, ибо ясная луна, такая незаметная среди огней, здесь снова щедро изливала ласковое сияние. Она плыла в высоком небе и спокойно светила оттуда. Музыка и веселье праздника, пламя факелов и блеск фонарей заглушили было её и затмили — Но вот тихость лунного лика Вновь восторжествовала Над сверканием и гамом. Гасли фонари, А она, как белая парка, Смеялась в вышине. Барабаны и трубы отдудели, Отгремели своё, И о них забыли. Она же вычерчивала по небу Острым лучом свою вечную повесть. Она да ещё звёзды вдруг показались мне единственными свидетелями и провозвестниками правды. Ночные небеса озаряли ее царство. Неспешно вращались они, медленно приближая ее торжество, и движение это всегда было, есть и прибудет отныне и до века. Узкие улочки словно замерли. Я радуюсь тишине и покою. Время от времени меня обгоняют направляющиеся по домам горожане, но они идут пешком, без грохота, и скоро проходят. Ночной пустынный вилет так нравится мне, что впору и не спешить под крышу, однако же мне надо незаметно лечь в постель до возвращения мадам Бек. Вот всего одна улочка отделяет меня от улицы Фассет, я сворачиваю в неё и тут... Впервые грохот колёс нарушает глубокий, мирный сон квартала. Карета катит очень быстро. Как громко стучат колёса по булыжной мостовой. Улица узкая, я осторожно жмусь к стене. Карета мчит мимо, но что же я вижу? Или мне это почудилось? Но нет. Что-то белое и точно мелькнуло в окошке, словно из кареты помахали платочком. Не мне ли предназначался этот привет? Значит, меня узнали? Но кто же мог узнать меня? Эта карета не мсье де Бессон-Пьера, не миссис Бреттон, да и улица Кресси и терраса совсем в другой стороне, далеко отсюда. Впрочем, у меня уже нет времени строить догадки. Надо спешить домой. Я добралась до улицы Фоссет, до пансиона. Всё тихо. Мадам Бэк с Дезире ещё не вернулись. Я оставила незапертой входную дверь. А вдруг её заперли? Вдруг её захлопнуло ветром и щеколда защёлкнулось. Тогда уж ничего не поделаешь, тогда полный провал. Я легонько толкнула дверь. Подаётся ли она? Да. И она подалась. Беззвучно, послушно, словно благие силы, только и дожидались моего возвращения. Затаив дыхание, я сняла туфли и бесшумно поднялась по лестнице, вошла в спальню и направилась к своей постели. Ах! Я направилась к ней и чуть не вскрикнула, но сдержалась, слава богу. В спальне во всём доме в тот час царила мёртвая тишина. Все спали, и даже дыхание не было слышно. На девятнадцати постелях лежало девятнадцать тел, Простёртых, недвижных. На моей, двадцатой по счёту, никому бы не следовало лежать. и оставил её пустой, и пустой намеревалась найти. Но что же увидела я в тусклом луче, пробивавшемся сквозь плохо задёрнутые шторы? Что за существо? Длинное, плоское, странное. Нагло заняло моё ложе. Не грабитель ли пробрался с улицы и затаился, выжидая удобного часа? чёрное что-то и, кажется, даже не похожее на человека. Уж не бродячая ли собака забрела к нам ненароком? Сейчас вскочит, залает на меня. Подойду-ка я. Смелее. Но тут голова у меня закружилась, ибо в свете ночника я различила на своей кровати образ монахини. Крик в ту минуту погубил бы меня, Чтобы не случилось, мне нельзя было ужасаться, кричать, падать в обморок. Я овладела собой, да и нервы мои закалились после последних событий. Ещё разгорячённая музыкой, огнями, шумом толпы и подстёгнутая новым испытанием, я смело двинулась к призраку. Не проронив ни звука, я бросилась к своей постели. Загадочное существо не вскочило, не прыгнуло, не шелохнулось. Шевелилась, двигалась и чувствовала лишь одна я. Это вдруг подсказал мне безошибочный инстинкт. Я схватила её инкубу. Я стащила её с постели, ведьму. Я тряхнула её. Тайну. И она рухнула на пол и рассыпалась лоскутами и клочьями. И вот уже я попирала её ногами. Ну, полюбуйтесь-ка опять. Голое дерево, рассинант выведенный из стоило обрывки облаков, зыбкий лунный луч. Высокая монахиня оказалась длинным бруском, окутанным длинной чёрной робой искусно украшенным белой вуалью. Одежда, как ни странно, была подлинно монашеская одежда, и чья-то ловкая рука хитро приладила её на брусе, обманывая взоры. Откуда взялась эта одежда? Кто всё подстроил? Я терялась в догадках. К вуале был пришпелен листок бумаги, на котором чьё-то насмешливое перо вывело следующие слова. «Монахиня с чердака завещает Люси Сноу свой гардероб. Больше её на улице Фоссет не увидит». «Но кто же такая была она, мучившая моё воображение? Кого трижды видела я воочию? Ни одна из знакомых мне женщин не обладала столь высоким ростом. Рост был мне женский». и ни одного из знакомых мне мужчин я не могла заподозрить в подобном коварстве. Всё ещё теряясь в догадках, но внезапно полностью освободясь от мистических и суеверных мыслей, положив за благо не ломать себе голову над глупой, да неразрешимой тайной, я, недолго думая, собрала робу и вуаль, сунула их под подушку, легла в постель, и когда услышала скрип колёс воротившейся кареты мадам Бекк, повернулась на другой бок, и, стомленная многими бессонными ночами и, возможно, сраженная, наконец-то, злополучным зельем, крепко заснула.